Глава третья. «Длинные руки». «Марг, Мэри, Мэй!» Маргарет, Мэри и Мэй прибежали на зов. Столь неожиданное морфологическое новаторство выдавало крайнее возбуждение их матери. «Выезжаем!» — объявила она. «Но ведь дождь идет», — заметила Маргарет. «Да-да, как из ведра», — подтвердила миссис Уоткинс с видимым удовольствием. Ливни не прекращались третий день. Миссис Уоткинс следила в окно за небом, вынашивая свой план. Все было готово. Она запихнула всех трех дочерей в Берлину. Прижавшись друг к другу, сестры уже ежились от холода и сырости. Следом на сиденье напротив примостилась Садима, понукаемая миссис Уоткинс. Сестры поняли, что едут они не в город за покупками, в магазины горничных с собой не берут — Миссис Уоткинс что-то шепнула кучеру, и экипаж тронулся под грохот дождя. Ехали долго. Сестры сидели молча, держа вопросы при себе. И вот, показался замок Бленкенсоп. Дорога бежала через непаханные земли к большому лесу. На французский парк это походило мало, но добраться до замка было возможно. Однако дождь три дня полоскал колеи, и дорога коварно раскисла. От лошадей, изнуренных хлещущим ливнем и липкой грязью, шел пар. Одна из них увязла в торфе всерьез. Берлина тоже накрепко засела задним колесом. Из грязи едва виднелась его верхушка. «Не сдвинуться, не найдем». Миссис Уоткинс торжествовала. Она так и приказала кучеру застрять в грязи как можно глубже и как можно ближе к замку. С решимостью матери, готовой на все ради счастья дочерей, она выставила их под потоп. Девушки пересекли напитанную водой лужайку, барахтаясь в жиже и борясь со шквальным ветром, срывавшим шляпки и задиравшим юбки. Промокшая и всклокоченная делегация добралась до ворот замка Бленкин-соп. За полосатой стеной дождя усадьбы почти не было видно. Только мрачный фасад, без единого горящего окна. Казалось, замок заброшен». Однако стоило миссис Уоткинс постучать, как тяжелая дубовая дверь отворилась. Мэй отступила на шаг. Бушевавшая снаружи ледяная буря вдруг показалась ей не такой холодной, как этот опустелый замок. Миссис Уоткинс протолкнула девушек внутрь. Перед ними стоял старый дворецкий с подсвечником в руке. Маргарет огляделась по сторонам, чтобы не пропустить появление лорда Хендерсона и вовремя лишиться чувств в изнеможении от борьбы с разбушевавшимися стихиями. Мэри поглядывала на сестру краем глаза, готовясь украсть ее роль и занемочь прежде. Мэй дрожала, едва держась на ногах, губы у нее посинели. Садима поддерживала ее, приобняв за талию. Счастливая миссис Воткинс объяснила дворецкому, в какое они попали положение. Он пригласил их отдохнуть и обогреться. Хозяин примет их позже, когда они оправятся после дороги. Гости проследовали за дворецким. По пути он зажигал канделябры, и те постепенно озаряли большой холл, а затем и второй этаж. Миссис Уоткинс затаила дыхание. На чем бы ни останавливались их глаза, они неизменно округлялись. Пол — плитка с удивительной многоцветной росписью, при виде которой... Средневековые миниатюристы побледнели бы от зависти. Стены, искусные резьбы, деревянные панели, драпировки, расшитые золотом гобелены. Мы не станем описывать старинную благородную мебель, картины великих мастеров, мраморные статуи, хрустальные безделушки, иначе конца этому не будет. Когда Дворецкий остановился перед комнатами для гостей, округлившиеся глаза и рты девушек напоминали нить огромных жемчужин. Миссис Уоткинс дрожала от волнения при мысли, что все это богатство может достаться одной из дочерей. «Оставшись одни, сестры тут же защебетали». «Вы заметили? Вы заметили люсты с бриллиантами? Боже, с меня ручьем течет. Панели на стенах так отполированы, что я видела себя, как в зеркале. Мое платье вконец испорчено. Как быть? Дверные ручки, ты из чистого золота? А, какой красный у меня нос! Хорошо, что он меня не видит!» Последние слова принадлежали Маргарет, и все отчетливо расслышали в местоимении заглавную «О». Мысли сестер Уоткинс перенеслись с роскошного убранства замка на его молодого владельца, напомнив о крайней необходимости привести себя к ужину в подобающий вид. По счастью, миссис Уоткинс все предусмотрела, взяв в экспедицию горничную и туалетный несессор. «Садима, причеши меня, подай мне туфли. Ах, где мои кудри?» Садима усердно хлопотала, выжимала челки, окутывала облаками пудры покрасневшие щеки, взбивала челки и действовала с такой сноровкой, что очень скоро исправила урон, нанесенный трем юным девицам дождем и грязевыми ваннами. Но ее подвиги, каким позавидовали бы лучшие фокусники, не впечатляли сестер, и они бронили горничную без устали. Сестры чувствовали этим вечером на кону их счастливая будущность. Садима ловко сооружала Маргарет высокую прическу, а та торопила ее. «Скорее, Садима, ну же, мне еще все лицо переделывать!» «Слушаю, мисс». Руки горничной замелькали еще быстрее, не отказав себе, впрочем, в удовольствии вырвать у старшей прятку волос. Садима знала, как то и важно понравится лорду. Жаловаться она не станет. Маргарет решительно смахнула на вернувшиеся слезы. Она была готова на любую пытку, лишь бы выглядеть обольстительно. В дверь комнаты постучали. Все замерли. Садима с занесенной рукой и полным ртом шпилек, миссис Уоткинс, поправляя пояс, Мэри, завязывая ленту, вошел дворецкий и поставил на круглый столик поднос. По комнате разнесся аромат чая с пряностями. Он вышел и вернулся с длинным дорожным сундуком, поставил его стаймя и распахнул, как распахивают дверцы шкафа. Показались три платья на плечиках и ящички, полные разных мелочей и украшений. Едва дверь закрылась, Мэри выскочила из своей юбки, которую Садима сумела оттереть до прежнего блеска. Девушки бросились к платьям, щупать муслины газ, вышитые шелковые вставки, перебирать дрожащими пальцами драгоценные камни. Они принялись переодеваться, смеясь от возбуждения, в восторге от такого невероятного приключения и порой косились друг на друга, боясь уступить сестрам в красоте. Миссис Уоткинс хранила спокойствие. Она отправила кучера заниматься каретой и стала присматривать за косметическим ремонтом дочерей. Довольная результатом, она оставила их наводить последние штрихи, а сама спустилась в холл. И с него пошла наугад по одному из коридоров. Если кого-то встретят, скажет, что заблудилась. Миссис Уоткинс надеялась раздобыть полезные сведения о молодом лорде, разгадать его вкусы, интересы и сообщить о них дочерям, а уж они сумеют искусно употребить эти знания за ужином. В коридоре не души, однако в столовой все было уже накрыто. Чьи незаметные руки успели расставить фарфор и разложить приборы? Миссис Уоткинс усмотрела в этом верх изысканности. «Прислуга у лорда Хендерсона настолько хороша, что умеет исчезнуть». Возвращаясь через холл в гостевое крыло, миссис Уоткинс услышала, что во входную дверь постучали. Она была уже на лестнице, но остановилась и чуть пригнулась, чтобы увидеть вошедших. Миссис Уоткинс хранила невозмутимость в любых обстоятельствах, но тут от возмущения она чуть не помянула черта. На пороге стояла Виолетта, дочь миссис Барретт. С бедняжки текло ручьями. Подол юбки набух от пудового слоя грязи. Она шла пешком через лес. В замок Бленкинсоп вели два пути. Узкая тропинка лесом годилась только для пеших. Она была короткой, но опасной и грязной. А дорога для экипажей, по которой ехали Уоткинсы, огибала лес с рекой, и все имение, так что добираться в карете было дольше, хотя и удобнее». Прежде чем миссис Барретт успела хоть слово сказать дворецкому, миссис Уоткинс выступила вперед. «Виолетта, вы здесь?» — воскликнула она самым возмущенным тоном. Девушка покраснела и поклонилась миссис Уоткинс. «Добрый вечер, мадам. Моя мать попросила меня...» «Ну-ну-ну, ни слова больше. Я сразу все поняла. Представьте себе, я ведь тоже была когда-то юной. Вы прибежали сюда без ведома родителей, да?» «Ах, мадам, вовсе нет. Уверяю вас, эта мама настояла, чтобы...» «Не лгите! Я вижу вас насквозь!» «Что скажет моя дражайшая и любезная подруга, узная она, что я встретила вас в этом гибельном месте и ничего не сделал, чтобы спасти честь ее единственной дочери?» «Нет, я не могу бросить вас на произвол судьбы из-за ваши минутные блажи. Пойдемте, я провожу вас домой». «Но миссис Уоткинс я...» «Миссис Уоткинс властно взяла девушку под руку и громко позвала кучера». Он как раз вытащил из грязи лошадей и карету. Вот видите, Берлина готова. Какая удача. Я сейчас отвезу вас к матушке. Миссис Уоткинс действовала так решительно, что юная мисс Баррет перестала ей возражать. Она бы ни за что не посмела устроить сцену. И даже не осмелилась спросить у миссис Воткин, что сама она делает у лорда Хендерсона. Мисс Баррет позволила отвести себя к карете. Ох, ее матушка совсем не будет рада такому раннему возвращению дочери. В этом Виолетта не сомневалась. Однако всегда можно будет прийти сюда в другой день. В глубине души она радовалась предлогу вскоре оказаться дома, в безопасности. Ей больше не грозит пугавшее ее испытание, на которое она согласилась лишь из покорности родительской воли. Так что в Берлину она уселась с облегчением. И, взглянув напоследок на хмурый фасад замка, была уверена, что спаслась от таинственной угрозы. Прежде чем дать распоряжение кучеру, миссис Уоткинс спешно сбежала на второй этаж и отвела горничную в сторону. «Садима, я отвезу мисс Баррет домой. Вы знаете, какая это долгая дорога? Сегодня вечером я не вернусь. Вверяю вам своих дочерей. Я пришлю кучера, когда будет нужно». И миссис Уоткинс уехала, оставив дочерей одних в замке развратного юного лорда.